Николай Иванович, беда. Надо в больницу его. Пойди поищи сани Потащишь за собой, не спеша. Ну, пошел, поискал. И вернулся ни с чем. Не отговорил, ладно, Саней. Лодка есть уемистая, барка рыбацкая. — Ну, чем в ней переваливаться с боку на бок, лучше в кузов ко мне положим, сенца по суше, пойми, — отвечает, — сердце у него взорвано. Лопнул сосуд, а у тебя до смерти. — Да я, доктор, — улащиваю его, — вас обоих как на руках понесу, и не почуйте дороги, согласился поневоле. По их законам, если в первые сутки не доставишь в больницу, потом три недели трогать нельзя. Положили сена, распушили, а сено Александра Ивановича. А темнеет уже. Посмотрел, Исай Борисович, на молодой месть, ну, говорит, я буду иметь хорошую ночь под этим небом и сел рядом с больным. Поехали а вокруг море не хуже охотского на колыме вода топь и куда не посмотришь зажег я фары еду как во сне или в сказке иду понимаешь на цыпочках тихо не на третьей на тридцать третьей скорости ну дорогу я постарался запомнить пока ехал сюда по кустам по деревьям «Эх, цепи, думаю!» И тут задний мост начал садиться. «Это ж хана!» «Ну, говорю, милые, родные!» А у самого сердца тоже «Вот-вот, вот-вот!» «Слава Богу, до больницы 25 пять километров!» «Ехали два часа!» «А потом уже без цепей помчал я Исая Борисовича в город!» «Ну, говорит он!» «Был лодочник Харон, он переправлял в подземном царстве души людей с этого берега на тот, а ты сегодня переправил одну душу с того берега на этот!» Он быстро, мельком, со слабой улыбкой посмотрел на меня, оторвавшись на миг от несущейся на нас непроглядно в южной дороге, и я уловил в его лице что-то детское, странно беззащитное, Может быть, боязнь, что я ему не поверил, или печаль, что она не повторилась больше и была лишь один раз в жизни та ночь, когда он вынес из беды хорошего человека. А может быть, то было желание рассказать еще что-то, и сомнение, стоит ли. Что, закурим по второй Он затянулся несколько раз молча и опять, будто нечаянно, тронул меня локтем. Вышел из больницы, Александр Иванович, и стал опять лекции читать. Я и говорю ему при встрече, «Хотелось бы послушать вас, уважаемый доктор. Студенты и в совершенном восторге, а известно это было мне досконально, потому что я сам в то время в общежитии пединститута жил». «Пожалуйста», — отвечает, — «хотите завтрашнюю лекцию о Достоевском? Посвящу вам». А я, откровенно говоря, Достоевского не читал, ну, ничего. И вообще я к романам равнодушный. Ну, люблю читать о великих людях, о Спартаке, о Гарибальде, о Карле Марксе, о Софье Ковалевской или Кутузове. Воспоминания, письма разные, «Хлебом меня не корми!» И хоть два раза уже терялась за эту работу, но и сейчас 10 романов тебе отдам за одно хорошее жизнеописание, но даренному коню в зубы не смолтит, пошел слушать о Достоевском. Читал Александр Иванович, на редкость. Ну, за живой забирала. С какой-то дикой первобытной космической силой. Летела на нас в юго. Была она белым-бела и затмевала желтые беспомощные лучи фар. Неслась, неслась, взрываясь у колес, бесшумно торжествующе. А он, держа на баранке темные морщинистые руки, рассказывал увлеченно.